Глава вторая. Каким образом Жан может превратиться в Шана? Однажды утром, когда Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монформель, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер разбегал его более чем когда-либо, и с тех пор Мадлен ни разу его не видел. — Пусть войдет, — сказал он. Жавер вошел. Мадлен продолжал сидеть у камина с пером в руке, не поднимая глаз, от папки с протоколами о нарушении порядка на общественных дорогах которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он не переменил позы. Он невольно вспомнил о бедной Фонтине и счел уместным проявить холодность. Жавер почтительно поклонился господину мэру, который сидел к нему спиной. Мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах. Жавер сделал два-три шага вперед, и молча остановился. Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и солдафона, этого неспособного на ложь шпиона и непорочного сыщика, физиономист, которому была бы известна Его затаённая и давняя ненависть к Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фонтины непременно сказала бы себе, наблюдая Жавера в эту минуту, что-то случилось. Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера Только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, неподозрительность. Он остановился в нескольких шагах от мэра за его креслом и теперь стоял почти на вытяжку с непритворным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением. Полный непоказного смирения и спокойной покорности, он ждал без единого слова и жеста, Когда господину мэру угодно будет обернуться, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем угадать, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние. Наконец, мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил: Ну, что такое, в чем дело, Жавер? Жавер молчал, словно собираясь с мыслями. Потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простодушия. — Дело в том, господин мэр, что совершено преступление. — Какое? — Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и при том самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения. — Кто этот низший чин администрации? — спросил Мадлен. — Я. — сказал Жавер. — Вы? — Я. — А кто же то должностное лицо, которое имеет основание быть недовольным этим низшим чином? — Вы, господин мэр. Мадлен приподнялся. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал «Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения». Мадлен в изумлении хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его. — Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам, но этого недостаточно. Подать в отставку — это почетно. Я совершил проступок. Я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали. Помолчав, он добавил. — Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо. — Да почему? За что? — вскричал Мадлен. — Что за вздор? Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступление? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? — Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили, выгнали. — Поправил его Жавер. — Хорошо, выгнали. Пусть будет так, но я не понимаю... «Сейчас поймете, господин мэр». Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально. «Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас». «Донесли?» «Да, в полицейскую префектуру Парижа». Мадлен, смеявшийся почти так же редко, как Жавер, Вдруг рассмеялся. — Как? На мэра, вмешавшегося в распоряжение полиции? — Нет, как на бывшего каторжника. Мэр сделался бледен, как полотно. Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал. — Я думал, что это так. У меня давно уже были подозрения. Сходства, справки, которые вы наводили в Фавероле. Ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которой вы слегка волочите, что-то еще, всякие мелочи. Так или иначе, я принимал вас за некоего Жана Вальжана. За... как вы его назвали? За Жана Вальжана, этот каторжник которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на Тулонских галерах. Говорят, что при выходе из Острога Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение, ограбил на большой дороге маленького Савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе — Словом, я это сделал. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру. Мадлен уже несколько минут снова занимался своими протоколами. Тут он спросил с выражением полнейшего равнодушия, и что же вам ответили? — Что я сошел с ума. Ну? — Ну, и они были правы. Ну, — Хорошо, что вы сами это осознаете. Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся. Листок бумаги, который держал Мадлен, выскользнул у него из рук. Он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с непередаваемым выражением. Ах, вот как! Жавер продолжал. Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи высокая колокольня. Жил старикашка по имени Шанматье. Это был настоящий галяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... А впрочем это не важно. Там имели место кража. Проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным. Ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в Кутуску. Пока что дело пахло исправительным домом не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье матье в «Арас», в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот господин мэр не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Э, "Э, я знаю этого человека, это старый осторожник. Погляди к на меня, дружище!" Ты, Жан Вальжан. Жан Вальжан, какой Жан Вальжан? Шанматье прикидывался удивленным. Не валяй дурака, говорит Бреве. Ты Жан Вальжан. Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне, и я был там вместе с тобой. Шанматье опирается. Еще бы. Вы, конечно, понимаете, почему начинается расследование, раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шан-Матье был подрезальщиком деревьев в разных местах, в том числе и в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано. И, наконец, он появляется в этих краях. ну Кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. При крещении Вальжану было дано имя Жан, а его мать носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе с каторги он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан-Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан-Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам Шан-Матье. Вы следите за моим рассказом. Навери справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось, Где она неизвестна? Ну, знаете, среди людей этого класса нередки исчезновения целого семейства. Вы ищете, но его уже и след простыл. Если эти люди не грязь, то они пыль. От начала этих событий прошло 30 лет, и в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпай и Шенельдьея. Их выписывают с каторги и привозят фараз. Устраивают и мощную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст, ему 54 года, тот же рост, та же наружность. Словом, тот же человек, тот самый. Как раз в это время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан-Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как меня это удивило? Ведь я-то считал, что этот Жан-Вальжан здесь и что я держу его в руках. Я написал судебному следователю, он вызвал меня, мне показали Шанматье. — И что же? — прервал его Мадлен. Лицо Жавера, не умевшего лгать, было печально. Он ответил, — Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан-Вальжан, я тоже узнал его. — Вы уверены в этом? — спросил Мадлен очень тихо. Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте. «Еще бы!» Задумавшись, он машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил. «И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, Как я мог думать иначе? Простите меня, господин мэр. Обращая эти значительные молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех «Ступайте!» Жавер, этот высокомерный человек, был сейчас, сам того не сознавая, Исполнен простоты и достоинства. Мадлен ответил на его просьбу следующим внезапным вопросом. — А что говорит этот человек? — Да что уж, господин мэр, его дело плохо. Если это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок. Для ребенка это шалость, для взрослого — проступок. Для каторжника — преступление. Это кража, и притом за оградой владения. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. А тут еще история с маленьким Савояром, которая, надеюсь, всплывет. Черт побери! Тут есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан — хитрая бестия. Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься. Стал бы бесноваться, кричать. И котелок закипает, когда ставишь его на огонь. Другой не согласился бы стать Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное. А этот делает вид что ничего не понимает и говорит я Шанматье, я не был на каторге». Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупица, и это куда умнее, о, это ловкая шельма. Ну да все равно доказательство налицо, его опознали четыре человека, старый мошенник будет осужден, дело передано в Арасский суд, я еду туда, меня вызывают свидетелем. Между тем Мадлен, снова повернувшись к письменному столу, спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу. — Ну, довольно, Жавер. — В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. — Мы теряем время. У нас есть срочные дела. — Вот что, Жавер... Немедленно сходите к тетушке Безупье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольф, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на навозчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем пойдите к господину Шарселе, улица Монтр де Шампиньи, Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене Лебосе на улице Гароблан и составьте протоколы». Впрочем. Я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать. Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или через десять едете в Аррас по этому делу. Нет, господин мэр, раньше. Когда же? По-моему, я уже говорил вам, господин мэр, дело разбирается в суде завтра, а еду я сегодня с вечерним дирижанцем. Мадлен сделал едва уловимое движение. — И сколько времени оно продлится? — Ну, самый большой день. Приговор будет вынесен не позже, чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показания и сейчас же вернусь. — Хорошо, — сказал Мадлен и жестом отпустил Жавера. Однако Жавер не уходил. «Господин мэр», — сказал он, — «что еще?» — спросил Мадлен. «Господин мэр, мне остается напомнить вам об одном обстоятельстве. О каком? О том, что я должен быть уволен со службы?» Мадлен встал. «Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину». К тому же это оскорбление касается только меня, Жавер. Вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте. Жавер взглянул на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил — Я не могу согласиться с вами, господин мэр. Повторяю, это касается только меня, сказал Мадлен. Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал. Я же ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Но это еще ничего. Подозревать наше право, право полиции. Хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, в этом, пожалуй, кроется уже некоторое беззаконие. Но вот не имея доказательств, в порыве гнева, измести я донес на вас, как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо. Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть». Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же, спросите вы? Так вот, послушайте, господин мэр. Еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг по отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь... Я не оказался строг по отношению к самому себе. Все то справедливое, что я сделал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как? Значит, я был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком. Но в таком случае... Все те, которые говорят, что за подлец этот Жавер, оказались бы правы. Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне. Ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и мне, Жаверу, она не нужна. Доброта, которая отдает предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху. Такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Боже мой! Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно. Окажись вы тем, за кого я вас принимал, я бы уж не был добр с вами». Вы бы тогда увидели. Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе, «Смотри у меня, если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди». И вот я споткнулся. Я сам совершил промах. Ну что ж, уволен, прогнан, вышвырнут, по делам. У меня есть руки, пойду землю пахать. Ни от какой работы не откажусь, господин мэр. Интересы службы требуют, чтобы был показан пример, и я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера. Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим своеобразное величие этому необычному поборнику чести. — Посмотрим, — проговорил Мадлен и протянул ему руку. Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном. — Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику. — Да, доносчику. — добавил он сквозь зубы. — С той минут, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик. Тут он низко поклонился и направился к выходу. В дверях он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз, «Господин мэр, я не оставлю службы до тех пор, пока не назначат заместителя». Он вышел. Мадлен долго сидел в задумчивости, прислушиваясь к твердым шагам, уверенным шагам, постепенно затихавшим на каменных плитах коридора.